Красноводск. 21 декабря 1975 года. «Видишь ли, Андрей, я всегда любил и люблю играть с молодыми актерами. Теперь, когда я узнал о твоем решении идти в театральный, я захотел для себя определить общие черты молодых актеров сегодняшних». Черты стиля их работы, черты общего облика, чем они отличаются от предыдущего поколения. Хотя понимаю, что сделать это непросто. В нашем театре имени Ленинского комсомола есть немало актеров старшего поколения, но большинство – молодежь. Ко мне они относятся хорошо, часто спрашивают, советуются, говорят «Мы у вас учимся». Но им, как мне кажется, иногда не хватает терпения, трудолюбия. Бывает, что когда я у режиссера что-то свое отвоевываю, выясняю, спорю, вижу, что кое-кого из них раздражаю. А я думаю, что им это в первую очередь должно быть интересно. Одна актриса даже так и сказала. «Евгений Павлович, вы все о системе Станиславского, но это уже прошлое». И сказала таким тоном, что я почувствовал, что она была уверена в поддержке и совсем не ожидала, что на нее тут же набросятся. В другой раз я попытался сделать одному актеру замечание. «Монолог у тебя недоделан», а он «Так режиссер просил». Я «Ну, извини, нельзя относиться бездумно, нельзя торопиться, давай, давай». А что давать, когда сцена не разобрана? Правда, есть режиссеры, которые не любят разбирать пьесы, искать атмосферу, но, я думаю, этого требует литература, над которой работаешь. Без этого невозможна вся дальнейшая работа над спектаклем или фильмом. Огромна роль литературы, она первооснова. «Здесь, на съемках старшего сына, я с удовольствием наблюдаю молодых ребят. У нас есть атмосфера, мы фантазируем вместе, и пацан может мне сказать, что я не прав. И мы начинаем вместе все выяснять, и вдруг видим – выходила чаще, правда, что я прав, потому что вампилова нельзя решать сходу, он требует, чтобы в нем разобрались». «У меня, ты знаешь, в роли много слов, и если их ни на что не посадить, они останутся словами, поэтому ищем точные действия, неожиданные повороты. Еще меня настораживает упоение успехами». «Все таланты, а как попадется серьезная пьеса, выясняется, что мы ее играть не можем или стараемся спрятаться за режиссера, музыку, песни, свет, мизосцены». «Не все молодые понимают это и приписывают успех своему исполнению». Я пытаюсь им это объяснить, но иногда чувствую, что они не слышат меня, и я боком-боком на третий этаж, как Ванюшин. Страшно в искусстве самодовольства, которое все отвергает. Я в такой степени привык сомневаться, пробовать, искать, что нашел в этом творческую радость, потому что это помогает преодолеть пределы узкого моего направления». Я помню, как в театре имени Маяковского я готовился к репетиции. Думал, обдумывал, волновался. Мы все были там учениками. Гончаров умел выбивать стул из-под всех скопом И это было допингом. Заставляло внутренне собираться. «Как видишь, дружочек, у нас с тобой проблемы общие. Как быть, кем быть, быть или не быть». Никуда от них не скроешься. Для людей искусства они неизбывны в любом возрасте, каждый час жизни. Отец.